Глава восьмая. Увлекаясь, я произнес не только целую критику над ложным пуризмом, но и привел известный анекдот о французской даме, которая не могла ни написать, ни выговорить слово кюлот — «штаны». Но зато, когда ей однажды неизбежно пришлось выговорить это слово при королеве, она запнулась и тем заставила всех расхохотаться. Но я никак не мог вспомнить, у кого из французских писателей мне пришлось читать об ужасном придворном скандале, которого совсем бы не произошло, если бы дама выговорила слово «кюло» так же просто, как выговаривала его своими августейшими губками сама королева. Цель моя была показать, что излишняя щебетильность может служить во вред скромности и что поэтому чересчур строгий выбор чтения едва ли нужен. Княгиня к немалому моему изумлению выслушала меня, не обнаруживая ни малейшего неудовольствия и не покидая своего места, подняла над головою свою руку и взяла один из голубых волюмов. — У вас, — сказала она, — есть доводы, а у меня есть оракул. — Я, — говорю, — интересуюсь его слышать. — Это не замедлит. Я призываю дух Жан-Лис, и он будет отвечать вам. Откройте книгу и прочтите». «Потрудитесь указать, где я должен читать», — спросил я, принимая его люмчик. «Указать — это не мое дело. Дух сам вам укажет. Раскройте, где попало». Мне это становилось немножко смешно и даже как будто стыдно за мою собеседницу. Однако я сделал так, как она хотела, и только что окинул глазом первый период раскрывшейся страницы, как почувствовал досадительное удивление. — Вы смущены? — спросила княгиня. — Да. Да, это бывало со многими. Я прошу вас читать.